Даже сейчас, много лет спустя, закрыв глаза, я вижу тысячи перепуганных наседающих на ограждение людей, солдат, которые стреляют в воздух, чтобы приструнить толпу, изтошно лающих собак и себя, восьмилетнюю с чемоданчиком в руках. Его наконец вечером собрала мама, обливаясь горькими слезами. Она понимала, что расстаётся со мной навсегда. Пригоны заняли Нью-Йорк, Питтсбург, округ Колумбию. да почти всю страну. Во многих захваченных городах жили наши родственники. Мы очень многого не знали, например, что творится во Франции, в других европейских странах или в Китае. Хотя однажды я подслушала, как папа говорил приятелям, что там вирус проявлялся иначе. Население просто вымерло. Вероятнее всех городов мира уцелела лишь Филадельфия. Мы жили словно на острове. Я спросила маму про войну. И она объяснила, что пригуны такие же люди, как мы, только больные. Помню, я перепугалась до колик, потому что не раз болела сама. Слёзы текли ручьями. Я боялась, что в один прекрасный день убью маму с папой и двою родных братьев, ведь именно так делают пригуны. Мама крепко обняла меня и сказала: "Нет, милая, это совсем другая болезнь. Ну успокойся же. Я и успокоилась, но даже тогда недоумевала. Если прыгуны – больные люди, то зачем война и солдаты? Разве насморк или ангину оружием лечат? Инфицированных мы называли прыгунами. Не вампирами, нет, хотя это слово тоже употребляли. Про вампирскую сущность прыгунов я впервые услышала от двоюродного брата Теренса. Он показал мне их в комиксах. Помню, это такая книжка, где мало текста и много картинок. Я потом спросила про вампиров папу и книжку ту продемонстрировала. Но он лишь головой покачал. Мол, нет. Вампиры это сказка о бледных темноволосых красавцах в строгих костюмах и мантиях. А прыгуны, к сожалению, не сказка, а реальность. Сейчас инфицированных, как только не называют, летунами, пикировщиками, кровососами, вирусоносителями. Но для нас они были прыгунами, потому что именно так нападали на жертву. прыгали с высоты. Папа говорил, как ни называй, суть одна мерзкие ублюдки. Я чуть не онемела от удивления. Папа никогда так не выражался. Он был диаконом африканской методистской епископальной церкви и тщательно следил за речью. Мы очень боялись ночей, особенно зимой. Мощных прожекторов тогда ещё не было, со светом регулярно возникали перебои. Ели мы только то, что выдавали военные. А домаoverlineли, сжигая мусор. Когда садилось солнце, на город опускалась пелена страха. Мы постоянно гадали, нападут сегодня пригуны или нет. Папа заколотил все окна досками и каждую ночь караулил на кухне с ружьём. Устраивался за столом и при свете свечи слушал радио, иногда спиртное потягивал. Во время службы на флоте он был связистом, и что ж то, а вахту нести умел. Однажды ночью я спустилась на кухню и застала его в слезах. Папа закрыл лицо руками и рыдал, дрожа всем телом. Почему я проснулась, не знаю, наверное, плач разбудил. Я считала папу воплощением силы и храбрости, героем, каменной стеной, за которой ничего не страшно. Разве герои плачут? Я спросила: "Папа, что случилось? Почему ты плачешь? Чего испугался?" Он лишь головой покачал. «Ида, Господь нас больше не любит. Думаю, мы его прогневали, потому что он нас покинул». Тут на кухню спустилась и мама зашипела. «Хватит, Монро, ты пьян». А меня отправила спать. Моего папу звали Монро Джексон, а маму – Анита. Тогда я не сообразила, но сейчас думаю. Папа рыдал, потому что в тот день услышал про поезд, хотя, возможно, и по другой причине. Отному Господу известно, почему Филадельфия продержалась так долго. Я её почти не помню. Лишь время от времени с одна памяти всплывают обрывочные эпизоды: как мы с папой ходили за сладким льдом, как я бегала с подружками в школу имени Джозефа Пенна. А ещё соседка Шарисс, чуть младше меня, мы с ней часами болтали. В поздде я её искала, но так и не нашла. Яй адрес наш помню. Уезд Лавир, дом 21 21. Рядом был колледж, магазины, шумные улицы, где жизнь не замирала ни на минуту. Помню, как папа возил меня в ту пору пятилетнюю на автобусе в центр полюбоваться украшенными к Рождеству витринами. Мы ехали мимо больницы, где папа работал рентгенологом, то есть фотографировал кости пациентов, с тех пор, как демобилизовался с флота и встретил мою маму. Папа всегда говорил, мол, он любит добираться до сути вещей, и рентген это как раз для него. Вообще-то он мечтал стать хирургом, но и рентгенология его более чем устраивала. В центре мы смотрели на праздничные витрины. Их украсили фонариками, искусственным снегом, деревьями, среди которых жили движущиеся фигурки оленей и эльфов. Вряд ли мне снова доведётся испытать такое безоблачное счастье. Мы с папой просто стояли на холоде и любобались витринами. Папа погладил меня по голове и сказал, что хочет выбрать маме подарок: красивый шарф или перчатки. Вокруг суетились люди, так непохожие друг на друга и возрастом, и внешним видом. До сих пор с удовольствием вспоминаю тот вечер и мысленно переношусь в далёкий сочельник. Вот только купили ли мы шарф с перчатками, сказать не могу. Наверное, купили. Сейчас мало кто знает, что Рождество праздник наподобие первой ночи. Сейчас многого уже нет, даже звёзд. Из того, что осталось в старом времени, именно звёзд мне больше всего не хватает. Из окна своей комнаты я видела их над крышами домов, маленькие блестящие точки, похожие на фонарики, которыми Господь украсил небо. Мама объяснила, Если долго наблюдать за звёздами, разглядишь созвездия, то есть очертания предметов, людей и зверей. Но мне нравилось думать, что я смотрю не на медведя и весы, а прямо в лицо Господа. Чем темнее было вокруг, тем чётче я его видела. Может, Господь забыл нас? Может, нет? Может, это мы его забыли, когда перестали видеть звёзды. Перед смертью мне бы хотелось хоть раз на них взглянуть. Думаю, наш поезд был не единственным. По крайней мере, говорили, что детей из других городов тоже отправляют в эвакуационную зону, пока не появились пригуны. Хотя допускаю, что перепуганные, хватающиеся за любую соломинку надежды люди просто распускали сплетни. Трудно сказать, сколько человек благополучно добрались до места назначения. Кого-то посылали в Калифорнию. кого-то в края, названия которых мне сейчас уже не вспомнить. Первое время мы получали весточки из одной колонии вроде нашей. Первое время, значит, до приблудших и единого закона, то есть прежде, чем запретили слушать радио. Кажется, та колония располагалась где-то в Нью-Мексико. Но потом там что-то случилось с генератором, прожекторы погасли, и сигналов мы больше не получали. Со слов Питера Тео и остальных я поняла, кроме нас никто не уцелел. Вообще-то мне хотелось написать о поезде в Филадельфию и событиях той зимы. В городе царила ужасная обстановка. Филадельфия напоминала военную базу. По улицам маршировали солдаты, разъезжали танки и другая техника. Папа объяснил: "Солдаты защищают нас от прыгунов". Только для меня это были здоровенные дядьки с ружьями. В большинстве белые. Папа учил меня смотреть на вещи оптимистически, но частенько повторял: белому не доверяй, так и говорил белому, словно это один человек. Сейчас расы настолько перемешаны, что его слова кажутся абсурдом. Читающие мой дневник вряд ли понимают, о чём речь. Нашего соседа застрелили за попытку поймать собаку. Наверное, он устал голодать и решил полакомиться собачатиной. Солдаты застрелили его и повесили на фонарном столбе, прикрепив к груди плакат с надписью: "Мародёр". Не знаю, можно ли назвать мародёром человека, погнавшегося за полудохлой собакой. Однажды вечером над городом появилась целая скадрилья самолётов, потом раздалось оглушительное бум-бум-бум. Масты взрывают, объяснил папа. Следующим утром снова появились самолёты, на улице стоял дым и пахло горелым. Прыгуны приближались. Горели целые районы. Я легла спать, но среди ночи проснулась от громкого плача. В нашем маленьком доме с тонкими межкомнатными стенами отчетливо слышался каждый шорох. «Чихнешь в спальне, будь здоров, тебе отвечают из гостиной». Мама рыдала на взрыд, а папа уговаривал. «Иначе нельзя. А Анита, возьми себя в руки». И так далее. Вскоре дверь в мою комнату распахнулась. На пороге стоял папа со свечой в руке. У него было такое лицо, как будто он посмотрел в зеркало и увидел призрак. Папа быстро одел меня в самые теплые вещи и велел сказать маме «до свидания». Я сказала, а она крепко обняла меня и зарыдала так, что даже сейчас, много лет спустя, больно вспоминать. Заметив у двери чемоданчик, я спросила «Мама, мы уезжаем?» Но она только плакала и сжимала меня в объятиях, пока не вмешался папа. Мы с ним вышли из дома, и лишь тогда я поняла, что утро ещё не настало. Ледяной ветер хлестал в лицо крупные серые хлопья. Сперва я приняла их за снег, но потом лизнула ладонь и догадалась пепел. Он горько во рту обрезало глаза и саднило в горле. Шли мы долго, почти целую ночь. По пустывшим улицам кружили бронированные грузовики с громкоговорителями, из которых лились призывы сохранять спокойствие, не мародёрствовать и подчиняться приказам об эвакуации. Вначале людей я почти не видела, но чем дальше мы уходили от дома, тем больше их становилось. Все брели в ту же сторону, что и мы с папой. Все молчали, все несли сумки или чемоданы. Тогда у меня даже мысли не возникло, что из города эвакуируют только детей. До станции мы добрались затемно. О ней я уже немного писала. Папа привел меня пораньше, чтобы не стоять в очереди. Он ненавидел очереди. Очевидно, их ненавидела добрая половина Филадельфии. В итоге мы ждали целую вечность. А вокруг царил самый настоящий хаос. Тяжелый, как перед грозой, воздух вибрировал от паники и смятения. Люди говорили лишь о пожарах и наступающих на город прыгунах. Вдали гремели взрывы, военные самолёты летали пугающе низко. Увидишь такой в ушах хлопает. Через секунду раздаётся оглушительное бум, и земля дрожит под ногами. Многие, но далеко не все были с детьми. Папа крепко держал меня за руку и вёл к высокому забору. Там у узких ворот дежурили солдаты и пропускали людей на станцию. Началась давка, не вздохнуть, не шевельнуться. Помню, для острастки у солдат были собаки. Ида, что бы ни случилось, не отпускай мою руку. Наконец я заметила поезд. Мы стояли на мосту, а под ним тянулись рельсы. Хвост поезда я даже не разглядела. Состав казался бесконечным, словно в нем было как минимум сто вагонов. Выглядел он пристранно. Окон в вагонах не имелось, зато по бокам торчали длинные колья, с которых, словно птичьи крылья, свисали сети. На крыше сидели солдаты с большими клетками, только в них вместо канареек находились пулеметы. Точнее, я приняла тех людей за солдат и за серебристых противопожарных костюмов. Момент расставания с папой я не помню. Отдельные события сознание блокируют сразу после того, как они происходят. Я помню женщину с кошкой в переноске. Молодой солдат сказал «Нет, кошку на поезд нельзя». Вдруг что-то случилось, и в следующий миг солдат застрелил женщину. За первым выстрелом раздались другие. И, перепуганная криками и толкотнёй, я выпустила папину руку. Потом потянулась к нему, но папа исчез. Толпа несла меня, словно бешеный горный поток. До сих пор от ужаса содрогаюсь. Люди возмущались, что поезд отправляют неполным. Я потеряла чемоданчик и страшно переживала, что папа заругается. Он любил повторять «поезд». Ида, деньги нам достаются колоссальным трудом, поэтому относись к своим вещам бережно. Пока мучилась угрызениями совести, меня сбили с ног, а поднявшись, я увидела вокруг себя мёртвых. Среди них оказался мальчишка из моей школы. Мы звали его Винсент Жвала, даже не так, одним словом, Винсент Жвала, потому что он вечно жевал жвачку и из-за этого нажил себе кучу проблем. Теперь он лежал в луже крови. На грудите мнела дыра, из которой кровь не сочилась, а текла, пузырясь, как пена в ванне. Помню я подумала: Минценджевала погиб. Его пули убило. Он уже не встанет, не сможет разговаривать и жевать свою жвачку. Теперь он всегда будет лежать здесь, бледный и никому не нужный. Люди начали прыгать с моста к поезду. Они кричали, а солдаты полили по ним, словно получив приказ, стрелять во всех без разбора. Я взглянула вниз и увидела тела, целую гору тел, лежащих одно на другом, как дробов в поленице. Крови вокруг было столько, что казалось, земля плачет багровыми слезами. Кто-то поднял меня на руки. Я подумала: "Папа, папа меня разыскал". Только это был не папа, а белый толстяк с бородой. Он схватил меня за пояс и потащил к другой стороне моста, где вниз по насыпи избегала зарошея сорняками тропка. Маказарись прямо над платформой. Толстяк наклонился и стал опускать меня вниз. Сейчас бросит, и я умру, как Винсент Живало, промелькнуло в моём затуманенном страхом сознании. Толстяк посмотрел мне в глаза. Никогда не забуду его взгляд. Взгляд человека, понимающего, что он не жилец. Такому человеку не важно, чёрный он или белый, молодой или старый, мужчина или женщина. Он не жилец. а остальное отступает на второй план. «Возьмите девочку!» – кричал толстяк. «Кто-нибудь возьмите девочку!» Меня схватили за ноги, и в следующий миг я была уже в вагоне. Поезд тронулся. Лишь тогда я подумала, что никогда больше не увижу папу, маму, друзей и знакомых. Дальнейшие события запомнились не конкретными фактами, а собственными ощущениями. Помню темноту, голод. Площадь детей, духоту и запах потных тел. Мы слышали выстрелы, чувствовали тепло, словно повсюду бушевали пожары, и поезд пробивался сквозь пламя. Порой стены нагревались настолько, что мы не прикасались к ним, боясь обжечься. Некоторым детям едва исполнилось 4, совсем малыши. В вагоне с нами ехали двое охранников мужчина и женщина. Многие думают, охранники из армии, Они на самом деле они из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Я уверена, потому что помню их куртки с крупными жёлтыми буквами FAHS на спине. Почти вся папина родня жила в Новом Орлеане. Папа сам там вырос и именно оттуда ушёл служить на флот. Так вот, он любил пошутить, что FAHS означает Федеральное агентство чудовищных слухов. Не знаю, что случилось с той женщиной, А вот мужчина впоследствии стал главой семьи Чоу. Он женился на другой женщине, охраннике, а после её смерти ещё дважды. Одной из его жён была Майзи Чоу, Майзи Чоу, бабушка старика Чоу. Поезд не останавливался ни при каких обстоятельствах. Время от времени мы слышали громкое бах, вагон вздрагивал, как лист на ветру, а поезд мчался дальше. Однажды женщина-охранник ушла помогать в другой вагон и вернулась в слезах. Наш вагон теперь последний, сказала она напарнику. Поезд собирали таким образом, чтобы при нападении пригунов на вагон его можно было отцепить. Вот что означали те бах. Поезд постепенно терял свой хвост, об очисти пассажиров тех вагонов. Я и тогда думать не хотела, и сейчас не хочу, поэтому писать об этом больше не стану. Читающим эти строки наверняка интересно узнать, что случилось, когда поездка закончилась. Кой какие воспоминания у меня сохранились. Ведь именно тогда я встретила своего двоюродного брата Теринса. Он попал в другой вагон, и мы понятия не имели, что едем вместе. К счастью, его вагон был в голове поезда, а не в хвосте. Ведь к концу страшного путешествия осталось всего 3 вагона, из которых 2 наполовину опустели. Мы в Калифорнии Обивели охранники и добавили, что сейчас это не американский штат, а независимое государство. Мол, на вокзал пришлют автобусы, которые доставят нас в горный лагерь. Когда поезд остановился, все умирали от страха и волнения. Ещё бы, после стольких дней в заперти нас наконец выпустят на свежий воздух. Распахнулась дверь, и в вагон хлынул свет, такой яркий, что мы заслонили лица руками. Малыши плакали, решив, что это пригуны. На кто-то постарший велел успокоиться и не порой чушь, дескать, в Калифорнии прогунов нет. Помню, я открыла глаза и вздохнула с облегчением. Солдат, мы попали в какую-то пустыню. Вагон отцепили солдаты, на песке ждали несколько автобусов, а над головой вращали пропеллерами вертолёты, взбивали пыль и гудели на разные лады. Нас напоили холодной водой. Никогда в жизни простая вода не казалась такой вкусной. Глаза долго привыкали к яркому свету, поэтому огляделась я не сразу, именно тогда заметила Теринса. Он стоял в придорожной пыли вместе с остальными, держа в руках чемодан и грязную подушку. Я повисла у него на шее. Мы оба смеялись, плакали и без конца повторяли. Ну надо же. Вообще-то Теринс мне не двоюродный брат, а троюродный. Его отец, Карлтон Джексон, племянник моего папы. Карлтон работал сварщиком на судостроительном заводе и, как потом сообщил Терренс, участвовал в сборке поезда. За день до эвакуации дядя Карлтон привел Терренса на станцию и спрятал в кабине электровоза. «Сиди тихо», – велел он, – «слушайся машиниста». Так Терренс и добрался до Калифорнии. Он был всего на три года старше меня, но в ту пору я воспринимала его как взрослого. «Терренс, ты ведь за мной приглядишь?» обещаешь? Он кивнул и слово сдержал, приглядывал за мной до конца своих дней. Террен стал первым Джексоном в семейном совете колонии. Старейшины нашей семьи входят в состав совета и по сей день. Нас погрузили в автобусы. Присутствие Терренса всё изменило. Он одолжил мне подушку. Я заснула, прислонившись к нему, поэтому не могу сказать, как долго мы ехали на автобусе, вряд ли больше дня. Не успела я выспаться, как услышала голос Терренса. "Ида, Ида, проснись. Мы приехали". Я сразу почувствовала: воздух другой. Когда солдаты вывели нас из автобусов, я впервые увидела стены и фонари на высоких столбах. Фонари не горели, потому что было ещё светло. Помимо свежего воздуха и яркого солнца, удивил холод. Мы дрожали и поеживались. Вовсю доставали солдаты и грузовики ФАЧС всевозможных размеров и моделей с самым разным грузом: продуктами и оружием, одеждой и туалетной бумагой. В некоторых были клетки с домашней птицей, овцами, козами, лошадьми и даже собаками. Охранники построили нас в ряд, сделали перекличку, выдали чистую одежду и повели в инкубатор. Разместили нас в комнате, которая прекрасно всем известна. В ней до сих пор спят наши маленькие. Я заняла койку рядом с Терренсом и задала вопрос, давно вертевшийся на языке. «Что это за место? Папа наверняка тебе рассказывал, распоезд собирал». «И да теперь это наш дом», немного подумав, ответил Терренс. «Пока не кончится война, стены и яркие прожекторы защитят нас и от прыгунов, и от всего остального». Слышала про Ноя. «Представь, что мы в его ковчеге». «В каком еще ковчеге?» «О чем ты, Терренс?» «Лучше скажи, увижу ли я когда-нибудь маму с папой?» «Не знаю, Ида. Я пообещал приглядывать за тобой и слово сдержу». На соседней кровати сидела девочка моего возраста и горько плакала. Терренс подошел к ней и спросил, «Как тебя зовут?» «Если хочешь, я и за тобой пригляжу». Девочка тотчас успокоилась. Как и все мы, она устала и измучилась. Только я сразу поняла. Передо мной настоящая красавица. Миловидная личика, копна кудрей. Не девочка, а живая кукла. Да, кивнула девочка. Пригляди за мной, пожалуйста. А если не трудно, то и за моим братишкой тоже. Знаете, впоследствии эта девочка, Люси Фишер, стала моей лучшей подругой. А еще позднее, женой Терренса. Её братишка Рекс был таким же хорошеньким, как Люси, только, разумеется, с мальчишескими манерами. Наверное, многим известно, что с тех самых пор судьбы семьи Джексонов и Фишеров тесно переплелись. Вообще-то меня никто не обязывал описывать эти события. А ведь если бы не мой дневник, вы, листающие его страницы, никогда бы о них не узнали, не только о нашем приезде в Калифорнию, но и о том, каким был мир в старое время. как мы с папой выбирали рождественские подарки, как покупали сладкий лед, как я сидела у окна и смотрела на звезды. Все первые, разумеется, давно умерли. Многие так давно, что их имена стерлись из памяти. Оглядываясь на те дни, грусти я не испытываю. Хотя, конечно, горюю о Терренсе, который покинул нас 27-летним, о Люси, которая умерла при родах вскоре после кончины мужа. А моя Зичо, которая прожила долгую жизнь, но проиграла в неравной борьбе, то ли с раком, то ли с аппендицитом. Сейчас точно не скажу. Грущу я о тех, кто сдался. Сколько таких я перевидала, о людях, от горя, страха или бессилия решившихся. С меня хватит. Именно о них я думаю. По-моему, свою миссию в нашем мире они не выполнили. А куда сбежали, не понимают сами. Наверное, так рассуждают все старики. Мы же наполовину в этом мире, наполовину в нём. Вот мысли и путаются. Моё настоящее имя никто уже не помнит. Сейчас меня зовут тётушкой, потому что сама я завести детей не смогла. Это имя как раз по мне. Порой кажется, герои моих воспоминаний живут во мне. Умирая, я заберу их с собой. Охранники обещали, что военные вернутся, что привезут ещё детей и солдат для охраны, но так и не вернулись. Автобусы и грузовики уехали. Сразу после заката ворота наглухо закрылись и зажглись прожекторы, такие яркие, что затмили звёзды. Зрелище получилось словами не передать. Мы с Дернсом выбрались из инкубатора посмотреть. Именно тогда, дрожа от холода, я поняла, что он прав. Теперь это наш дом. Да, мы с братом были на первой ночи, когда зажглись прожекторы и погасли звёзды. С тех пор прошло много, бесконечно много лет, но звёзд я больше не видела ни разу.